И что ж привело работников по контракту в глубины Ародрима? Фиолетовых, как вечернее зимнее небо в глазах темного, вновь мелькнул проблеск яростного интереса. О, как же он скучал в одиночестве! Скучал так, что готов был беседовать даже с людьми. «Жалуются на вас!» — протянула Элька и покошачьи зевнула, аккуратно прикрывая ротик ладошкой. «Бесчинствуете на не сударь! Непотребство творите. Истоки магической силы испоганили. На мирных селян порождения тьмы спускаете. Ну и прочие в том же духе, соответствующие имиджу. «Я бесчинствую!» Сказать, что темный удивлен, значило ничего не сказать. Кажется, даже великолепные волосы бога изогнулись знаками вопроса, не говоря уж о густых темных бровях и властном красивом рте. Это оказалось первым четким выражением лица, которое смогли уловить наблюдатели. «На меня жалуются!» Бог откинулся на спинку кресла и громоподобно расхохотался. Трое его гостей невольно посмотрели на потолок. Не пойдет ли трещинами? Не осыплются ли камни на головы, погребая под могильным курганом дерзких, осмелившихся вступить в разговор со столь грозной силой? Но, кажется, обошлось. Отсмеявшись, хоть в мрачном смехе его и не было ни грана веселья, темный гневно процедил. «Если бы мог, я бы давно стер в порошок жалких людишек, именуемых Данами, вообразивших, что вправе и силе лишать свободы темного бога. К их краткой радости и бесконечному горю потомков, недоумкам и твердынии впрямь кое-что удалось сделать». Только воистину, зная они, на что идут, вряд ли осмелились бы сотворить заклятие, извращающее саму суть и ткань бытия. «Чья б корова мычала?» Тихо пробормотала Элька, покрутив головой. Как ни странно, Темный оказался прекрасно знаком с употребленной Элькой пословицей или ее аналогом, переведенным магической браслеткой колдуньи. Он усмехнулся, показывая, что оценил наглость шутки, пригрозил девушке пальцем и, резко отодвинув кресло, встал. «Пойдемте, я покажу вам, чего добились эти недоумки». Лукас с удивлением констатировал про себя, что сумасшедшая мадмуазель, в очередной раз совершая явное безумие, совершенно правильно выбрала линию поведения. Вежливый диалог, на который подсознательно рассчитывал маг, накрылся медным тазом на первых секундах общения с Богом, А вот балансирование на грани шутки и дерзости принесло неплохие плоды. Возможно, только потому, что дерзости слетали с губок при хорошенькой девушке, а темный бог он там или не бог все-таки оставался мужчиной, проведшим наедине с самим собой без малого полтысячи лет. Но как бы то ни было, а у посланцев Совета Богов все получалось. Хозяин узилища повел ладонью, будто стирая границы реальности, И декорации сменились. Маг даже не ощутил никакого воздействия. Вот только секунду назад все были в зале со многими углами и головоломкой, а в следующую секунду оказались в недрах горы, даже не пытавшихся маскироваться под относительно жилое помещение. Это была лишь голая скала и огромная не то яма, не то дыра у самых ног, уходящая колодцем в ее невообразимые глубины. Несмотря на полное отсутствие света, Лукас видел каждую деталь в этом странном месте, его магическое чутье обострилось. «Знаешь, где мы, девочка?» прокатился по пещере, чьи очертания, казалось, менялись каждую долю секунды голос темного, и его рука сжала плечо Эльки. «Я что, Компас?» нашла в себе силы удивиться девушка чувствуя, как горит огнем ее тело от прикосновения Бога. Завозилась на запястье маленькая летучая мышка, обеспокоенная тем же ощущением. «В конце концов, это ты здесь 450 лет сидишь! Неужели ориентироваться не научился?» «Источник силы!» Вместо Эльки ответил Лукас почти благоговейным шепотом. «Перед чистой силой маг не мог не преклоняться!» «Правильно, демоненок!» Благосклонно усмехнулся темный, словно поощряя ученика, ответившего урок. «Один из двух источников Алтарана, из которых черпают силы для своих заклятий человечки, именуемые данными. Это мужской источник?» Хмуро просил Гал, отходя поближе к стене. Для него близость столь мощной энергии была равносильна наждаку, скребущему по оголенным нервам. «Да, оборотень!» — довольно хмыкнул Бог, и, отпустив плечо Эльки, эдак запросто сел на камни, свесив ноги в бездну. «Они заперли темного с источником Алтарана? В Орадриме находится наш источник?» Не веря своим ушам, прошептала где-то за зеркалом Ментана, прижимая ладони к запылавшим щекам. Ну, почему? Зачем? Как же так? От твердыня?» Колдунья никак не могла сообразить, почему легендарные колдуны прошлого, о великих деяниях которых иначе, чем с благоговейным придыханием, и не повествовали потомки, допустили такой гигантский просчет. Почему отдали на откуп темному источник своей силы? «Заперли мышь в амбаре!» – покачав головой, невольно рассмеялась Элька, запросто присаживаясь рядом с богом и заглядывая в бездну под ногами. Высоты и глубины девушка никогда не боялась. «Да чего здорово придумали! Просто замечательно! Интересно, сами сообразили или кто подсказал?» «Сами!» – коварно усмехнулся темный, потрепав Эльку по голове, как забавную домашнюю зверушку. «Сами, малышка!» «Дурачье! Они так быстро забыли историю! Были уверены, что оба источника силы находятся в твердыне дзацседан». А что магов-мужчин издавна отправляли на последнее посвящение к горе Ародрим, так то не более чем обыкновенное испытание отваги и силы. А ведь только соприкоснувшись с чистой силой, маг обретает истинную мощь и познает свою суть. Лукас последовал примеру Эльки и тоже заклинул в глубину провала, куда неудержимо притягивал его зов силы. Там клубилось... Стекла, переливалась тьмой, светом и всеми оттенками цвета первобытная мощь. То она походила на фонтан, то на вязкую лаву, то на живое многорукое и многоликое создание, но в каком бы виде не воспринимал ее глаз, чутье истинного мага ощущало огромное сосредоточие силы. Здесь темный не солгал, и месье начал думать, что властелину беспорядка вообще нет нужды во лжи. Все карты и так в его раскладе. Истиной он разил куда вернее, чем самой записной ложью. Стоит только вспомнить о том, что он играючи разглядел в глубинах их сути и вытащил на показ. Ментана все только мотала головой, не в силах признать выдающиеся глупости своих предков и учителей. В глазах колдуньи стояли слезы, не высыхающие от сочувственного похлопывания по спине и хмыканьонала. Они позабыли, почему я избрал своей резиденции именно Ародрим. Недоумки! Темный взмахнул рукой и скривил губы в изящной презрительной полуулыбке. Приходя на Алтаран из других миров, только здесь я напитывался его силой, привыкал, подстраивал ее под себя, а себя под нее. И даже мне не могло прийти в голову, что данные способны на такую глупость отрезать один источник от другого, лишить их сообщения, полностью забаррикадировать путь и отнять у самих себя последние крупицы мощи только для того, чтобы запереть меня в ловушке. Глупцы. Какие же глупцы? Я сильно переоценил людей. Или недооценил? Упрямо обронил непреклонный гол. Возможно, они знали об источнике и готовы были пожертвовать им и будущей силой своих потомков-магов только ради того, чтобы не пустить зло в свой мир, чтобы другие люди никогда не узнали, что такое след темного на алтаране. Ментана, воспрянув было духом от слов благородного воина, придавшим смысл древнему безумному поступку, снова поникла, когда бог колко рассмеялся. «Вряд ли, оборотень, вряд ли. Тьма будет в мирах всегда. Вне зависимости от того, пройдет по ним темное божество или нет. Она могущественная, госпожа, и в душе каждого найдет уголок, где поселится даже в твоей, которой коснулись благословением два светлых бога. Скажешь, нет?» Гал смолчал, и это молчание было куда красноречивее слов. Я и подобные мне лишь направляем ее, придаем хаотическому движению смысл. Не я, а эти несусветные глупцы причинили огромное зло Алтарану. Моего могущества доставало на десятки миров, и нигде я не задерживался надолго, ибо чту законы равновесия, не меньше, а, возможно, и более кого-то из светлых забывающихся в своем маниакальном стремлении нести благо всем, даже тем, кто этого блага никогда не желал. Даны заперли на алтаране меня, закрыли своим непродуманным заклятием границы мира, тем самым сосредоточив мою мощь только на нем одном. Если это был умный поступок, скажи мне, оборотень, что же тогда глупость? Снова молчишь? Правильно делаешь». Впрочем, моему пленению скоро придет конец. Лет сто-двести, и алтаран обрушится, не вынеся моего постоянного присутствия. Структура мира истончится и расползется. Ментана уже не скрывала своих слез, но, чтобы сдержать рыдание, сунула ладонь в рот и впилась в нее зубами. Бледный, как смерть, Нал, молча слушал приговор своему миру. На алтаранцев Было больно смотреть. «А пока темное божество коротает время за невинными развлечениями, неся более беды умирающему миру?» Подкинул вопрос Лукас, скрестив руки на груди. Впрочем, для мага это был не властный, а скорее защитный жест. И не только из-за закрытости позы, как могли подумать последователи Алана Пиза. А в таком положении пальчики месье могли быстро и незаметно сплести заклятие. Возникни не в нем неотложная надобность. «Ты несешь чушь, демоненок!» Устало отмахнулся темный. «Мой замок стал моей тюрьмой. Единственное, что я мог сделать, это перекрыть данным доступ к источнику силы и отказать в посвящении. В чем еще ты собираешься меня обвинить?» Настойчиво встряла Элька. «Кто?» Нахмурился бог, не вникнув в колоритный народный жаргон алтарана. «Бледные типы с очаровательными длинными коготками в темных плащах, от топота которых трава на корню рассыпается, и похрюкивающие кружки-хрялки», – охотно пояснила девушка, «нападающие на народ и растворяющиеся в воздухе, стоит их только прикончить». «Неогезы и орлы?» – с искренним удивлением вскинул голову темный, Выслушав красочное описание Эльки, он узнал тех, о ком говорила девушка. «А не на алтаране? Быть не может. Мы проследили автора этих чар и след привел к узилищу». С достоинством констатировал Лукас, извлекая из кармана компас Макса. Черно-багровая стрелка его уперлась в грудь властелина Беспорядка, постояла так указующим обвинительным перстом, потом резко повернулась вверх, сменив оттенок на темно-красный. Снова вернулась к Богу, и процесс обращения повторился. «Что это?» – небрежно полюбопытствовал Темный. «Прибор, изготовленный с помощью мага-технологий, должны указывать на создателя Мордодрала». В общих чертах пояснил маг, сам не больно-то разбиравшийся в предмете, но вовсе не намеренный признаваться в этом потенциальному противнику. «Если я единственный творец тех созданий, тогда почему стрелка твоего амулета вертится, словно змея на раскалённом камне очага?» Задал резонный вопрос Бог, заинтригованный любопытной вещицей и механизмом её работы. «А что находится там, куда стрелка указывает, когда от тебя отворачивается?» — резонно спросила Элька. Бог поднял голову к потолку, словно видел его насквозь, А может быть и в самом деле видел, кто знает наверняка, на что способны эти самые боги. И, отследив направление, неприязненно процедил. «Плета с заклятием, затворившим меня в глубинах Орадрима!» Гал недоверчиво нахмурился, а Элька, напротив, энергично кивнула и, озвучивая мысль Лукаса, весьма неприятную для мага, заявила. «Ну, конечно!» Твоя сила создает мордодралов и хрялков, а в том, что она изливается в мир бесконтрольно, формируясь в кровожадных уродцев, одержимых жаждой уничтожения, виновны Даны, засадившие тебя под замок. Отрадно, что они уже изведали моей мести, — признался Темный с довольной улыбкой, весьма вероятно представляя в этот момент, что творили на воле неагизы и Урлы. Покорные его подсознательным желанием, «Если ты жаждешь мести, зачем изводишь данов? Ведь тебе некому будет мстить, если не останется магов!» Разомкнул уста для рационального вопроса Гал. «Ах, я их еще и извожу!» Обрадованно, словно ему сообщили о крупном выигрыше во Вселенской лотерее, удивился Бог. «Поведай же мне, оборотень!» Какой именно напасти подверглись покушающиеся на мою свободу глупцы? Надеюсь, немногие из тех, кто налагал заклятий печатей, умерли своей смертью, а остальные живут в постоянном ужасе перед учестью своих друзей? Мечтательно промурлый колбок, прижмурив глаза, словно сытый кот, разнешившийся на солнышке.